Глава 13. Ух, ух, соломяний дух, дух. Минимати породила, нехрещену положила. Причинно. Тарас Шевченко. Ротиславия Пяски, месяц Трескун. Пальцы разжались, упустили лом, и тот с грохотом упал на пол. Дара едва успела отпрыгнуть назад. Промедлила бы чуть-чуть, И переломала бы себе пальцы на ногах. Бессонно наклонился, поднял лом, сжал в дрожащих руках. Все прислушались, стены окрасились в серый цвет. Здислава запретила зажигать свечи и лучины, только узкая полоска тусклого дневного света из окна освещала комнату. В избе было тихо и холодно. Огонь в печи тоже затушили. И тепло быстро выветрилось из дома. И что теперь? шепотом спросила Любомила. Как гошу Гошу-то прогонять? Пол вскройте, а после идите прось ив ивбы. сказала Здислава. «Дальфы, без вас разберёмся. Бессон молча принялся отдирать доски. Дара из Здислава сел рядом на лавке, наблюдая за ним. Люба молилась. А он не выскочит, когда доски от отдерём? Опасливо косясь на мужа, спросила она, а то как вцепится зубищами? Не всепится. Солнце Ефион над фимлёй висит, Младенев спит. Уверилась Дислава и прижала крепче к груди холщёвый мешок. А что там такое в мешке? Глаза у Любомилы горели от любопытства и страха. Что надо? огрызнула Дислава и захихикала. Много будешь знать, скоро состаришься. Смех у ведьмы был страшный, безумный, почти даже Дарис стала не по себе, хотя она и привыкла к старухе. Но шутка у Дислава вышла на редкость злой, ведь в мешке лежал череп Лады, а родная мать несчастной стояла рядом и не ведала, что могилу ее дочери разграбили минувшей ночью. Затрещало дерево и бессонно конец отодрал одну из досок. Ещё одну, велела Здислава, чтобы дара пролезла. Дара громко вздохнула, поёрзала неловко на месте, не в силах сдержать волнение. Некому, кроме нее, было усмирять Егошу. Здислава не пролезла бы в подпол. С треском поднялась еще одна половица. Все вытянули шеи, выглядывая со страхом в дыру в полу, надеясь и одновременно опасаясь увидеть там мертвого младенца. А где именно его закопали? спросила Дара. Бессон чуть не уронил лом. В той стороне. Он осторожно указал пальцем на дверь, тогда ступени прогнили в синях. Не жалко было ломать. Он поддел ломом очередную доску, сердитый плач дерева заставил вздрогнуть всех в комнате. Когда дыра в подпол стала достаточно большой, Бессон отложил лом в сторону. Я тут оставлю, проговорил он, вдруг пригодится. Любомила уже топталась на пороге, торопясь уйти из дома. В темноте-то управитесь. Солнце заходит, а нам свет и ненуفن, хмыкнула Здеслава, без зуба улыбаясь. Ну, создатель тогда вам в помощь, пробормотал Бессон и вместе с женой поспешил прочь. Хлопнула дверь. Дара прислушалась к удаляющимся шагам и негромким голосам. Стало совсем тихо, и тогда Здислава сказала: «Сослание ставни. Дара покосилась на старуху в сомнении. Незги не сгинь, видно будет, как я стану его ловить?» А сего его оловишь, сам приползет к мастере. Ездислава достала из мешка череп, положила себе на колени. Сокрывай. Сердцее прошамкала ведьма. «Нави свет не любят. Дара поднялась с лавки, бросила взгляд на умирающий дневной свет. И плотно захлопнуло ставни. Те были хорошие крепкие. Ни одной щели не нашлось, и в избе стало тут же темно, как ночью. Детям Марены не нусен свет. Раздался в стране голос Диславы. "Неужто?" хмыкнула Дара. Она чувствовала себя беззащитной, не будучи в силах разглядеть даже собственные руки. "Это почему же? Подойди." велела старуха Дара неохотно и медленно приблизилась она вытянула перед собой руку чтобы не натолкнуться ни на что сделала несколько шагов пока шершавые старушечьи пальцы не схватили ее запястье и потянули вниз заставив пригнуться в лицо даре смачно плюнули и она от неожиданности взвизгнула вырвалась отпрянула назад и рухнула в пустоту, цепляясь подолом за криво сломанные половицы. С правой ноги слетел валенок, дара провалилась в подпол. Она упала на спину, поцарапала голени об острые обломки досок, замерла от нахлынувшей боли. Сверху громко захохотала Здислава. "Харафо, осень, харафо!" Сквозь хохот вырывалась у нее. "Кровь его распудит!" Дара втянула громко воздух меж зубов, попыталась опустить раненую ногу и освободить зацепившуюся за доски юбку. Текла кровь. Дара провела ладонью по ноге, пытаясь понять, серьезно ли оказалась рана. Нога дергалась от боли, даже пошевелить ей было больно. "Ну, ладушка, девонка", нежно проворковала сверху Здислава. Поди к сынку. Раздался мерзкий чмокающий звук, словно старуха страстно поцеловала кого-то. На, лови. Дара протянула руки, ловко схватила прилетевший череп и только тогда сообразила, что ясно видела его в кромешной тьме. Я вижу в темноте. Марена вас награждает своих детей. И Дару было за что наградить. Марена смерть попировала на развалинах совина. Сотни душ приняла к себе, сотни жизней получила, и все благодаря Дарье. Некогда было размышлять о том, да и тошно. К чему бередить прошлое, коли его не изменить? Дара прихватила череп лады поудобнее, отбросила отвращение и села на корточки, низко пригибая голову, огляделась. Ей было страшно, когда она наблюдала, как бессон ломал половицы, когда представляла распухшее младенческое тельце в подполе, но теперь нечто другое двигало Дарой, нечто жадное, любопытное, искушающее. Это было новое, незнакомое чувство. Оно будоражило, восхищало, оно заставляло сердце стучать быстрее в предвкушении. Дара попыталась сообразить, в какой стороне находились сени, и поползла осторожно, медленно, подтягивая больную ногу и пытаясь удержать в одной руке череп. В подполье было тихо и темно. Зрение работало выборочно, выхватывало отдельные куски из мрака. Вот белый череп, вот собственная рука, вот голая земля. Всё остальное осталось покрыто чёрной пеленой. Пахло гнилью, тошнотворно пахло, дурно. Ладонь опустилась на что-то мягкое, склизкое, и Дара с отвращением отдёрнула руку. Мёртвая крыса, пожованная, уже начавшая подгнивать. Не в тот она пробралась, не там искала, чем поживиться. Дара откнулась лбом в стену, не больно, Но и замерла на месте, прислушиваясь. Где же бессон захоронил внука? Она положила перед собой череп лады, словно надеясь, что тот сам приведет ее к Игоше. "Ну же, где ты?" пробормотала девушка чуть слышно. И точно отвечая ей, в стороне послышался тихий шорох. Держа руку на черепе, дара замерла, прислушалась. Что-то снова шмыгнуло в стороне, зашебуршало. Дара покрутила головой, но не смогла разобрать, где Егоша. Он быстро нырял из угла в угол, играл с ней в прятки. Хотелось позвать Здиславу, попросить о помощи, но Дара боялась издать хоть звук. Пусть Егоша уже и знала о её присутствии. Как хорошо он умел видеть в темноте, или зрение ему вовсе не было нужно. И дару выдавал яркий отвратительный всем мертвецам запах живого человека. Лихорадочно дара попыталась припомнить заклятие, которым научил с Джежемир, и древние знаки, которые видела в великом лесу, но ничто из этого не могло пригодиться для борьбы с навием духом. Еще недавно она способна была высечь огонь кончиками пальцев, но силы ее истощились. Все же один урок Дара выучила лучше других. У заклятия должен быть источник, собственную силу слишком легко потерять. Она уже заплатила за Совинский пожар чужой жизнью. Но еще не наступило время прибегать к огню. Стоило найти другое решение. Рана на ноге дергалась, ныла, кровь сочилась, заливая поньёву. Дара прислушалась к наступившей вдруг тишине. Егош затаился в темноте, и даже сила Мараны не помогла разглядеть его. А золото в крови бурлило, пробуждаясь. С ночи пожара оно дремало, медленно накапливаясь, как вода набирается в высушенном колодце, а теперь проснулась, почуяв зов хозяйки. Дара попыталась призвать жар расплавленного золота, Но в темном погребе, близко к самой земле, близко к нав ему духу, горло вдруг сжало черная когтистая лапа, и руки дары тоже почернели, покрылись золой, словно она нырнула в пепелище, что осталось теперь от города Совина. А когда мрак и холод охватили дару целиком, она наконец разглядела белые глаза, беспокойно наблюдавшие за ней из дальнего угла. Дух сидел прямо напротив, жался к стене, и отдлаватое детское лицо выражало дикий ужас. Егош чуял свой конец и страшился его. Все существо его было пропитано болью и мукой. Он рожден был из слёз и горя. Он страдал на этом свете с самого первого мгновения, но все равно боялся конца, боялся покинуть этот мир. Дара схватила череп за затылок и вытянула перед собой, и Гоша склонил голову на бок, наблюдая почти удивлённо. Дух мало походил на младенца. Тельце его было рыхлым, длинным, одно лицо только напоминало человека, пусть и обезображенного смертью. Остальное тело было длинным, как змеиный хвост, и кончик его шевелился беспокойно. Точный Егоша готовился напасть. Где-то сверху над половицами сердито и громко дышало Здислава. Егоша глазел на череп, а Дара теряла терпение. Нога ее вздрагивала как от ударов, и из раны лилась горячая кровь. Дарина вздохнула громко, не в силах сдержать боль. А после что-то изменилось. Дару повело в сторону, и И перед глазами всё раздвоилось. Егоша будто бы остался на месте. Его маленькие злые глазки белели в темноте на прежнем месте, когда девушки в ногу впились острые зубы. Дара закричала, забрыкалась. Змея скользнула по ногам, запуталась в юбках. Острые клыки укусили за ногу. Зашипели змеи со всех сторон. Заплакал младенец голодно, холодно, больно. так холодно, матушка, так голодно, родимая. прижми груди, согрей, согрей. змеиный хвост обвился вокруг бедра, сдавил так крепко, что захрустели кости. дара закричала, задрожали половицы сверху, закричала яростно Здислава, посыпалась пыль в глаза. Во всех четырёх углах подпола младенцы плакали на разные голоса, но все плакали об одном, все об одном умоляли: "Накорми, матушка, согрей, милая, защити, родимая, так холодно, так страшно, больно!" К груди дары прижался крохотный младенчик, беленький, пухленький. Ручками он схватился за ворот, попытался добраться до соска. Руки сами потянулись к нему, пытаясь согреть, обнять, приласкать. Пальцы непослушные, одеревеневшие. оттянули ворот платья, только никак оно не соскальзывало с плеч. Бедный мой, несчастный. Дай напиться молочка, дай согреться у груди, дай послушать стук сердечка, его вырвать из груди. Сверху рухнуло облако из щепок и пыли. Дара закашлялась, закрывая рот, и Гоша соскочила с ее живота и бросился в сторону. Удар, еще удар. Пол проломился, и рядом с головой Дары в землю воткнулся тяжелый лом. сереб! Серип, курворатеславская завязала сверху с Дара перекатилась на живот и нашарила вслепую слепую череп лады. Пыль закружила вокруг. Ничего нельзя было разглядеть. "Составь его, говорись. Кого?" Серип растерянно Дара посмотрела на череп. "Как же заставишь говорить мертвеца, особенно если и не осталось от него ничего, кроме костей?" Золото в крови потухло, погасло совсем, и Дара отпустила погулять на волю черные воды. Отпустила как отпускают цепного пса, когда на двор забредает Тать. Губы живые, тёплые коснулись зубов мертвеца, и тьма вырвалась наружу, из-под самой кожи вылетела и коснулась черепа. Егош накинулся со спины. Острыми клыками вцепился он в плечо, оплел длинным змеиным хвостом грудь, сжал ребра, обвился вокруг дары кольцами. Она вскрикнула, пытаясь вздохнуть, но не смогла. Из последних сил сунула череп к самой морде и Гоши, и пустые глазницы Лады вдруг засветились ярко, словно внутри загорелся костер. Дух завизжал, разжал хватку и нырнул в темноту подпола, но свет ударил ярко и нашел его в самой узкой щели. Егоша жалобно заверещал, заметалась из угла в угол. Хвост протащился за ним, поднимая клубы пыли. Младенец запищал словно крыса, заплакал почти как живой ребенок. Егоша забился в стены, пытаясь найти выход, а череп словно ожил в руках дары, сам поворачивал ее туда, где был на видух, и не сводил с него своего взгляда. Как его зовут? Через пролом в подпол заглянула Здислава. Как зовут твоего сына, Лада? Изба вдруг содрогнулась от протяжного вздоха, заскрипела крыша, и снег с грохотом скатился вниз. "Блуд!" родился голос в пустоте горящего черепа. Егоша замер, прислушиваясь к голосу, приподнял ручки. "Блуд!" повторил череп. На виду щурился, глядя на яркий свет, морщил уродливое младенческое личико. Что-то переменилось в нем, И вдруг вокруг разлилось удивительное чувство покоя. Медленно Егоша улёкся поудобнее у стены, свернулся клубочком, обвивая себя хвостом, прикрыл глаза и заснул. Когда свет в глазницах черепа умиротворенно погас, Егоша умер. На этот раз совсем, с концами. И немыслимое опьяняющее счастье накрыло дару с головой. Ей стало так хорошо, что позабылись все на свете горести, и боль в ноге, и зловонный запах подполья исчезли. Змеиное тело смердело, кровь лилась из раны, А Дара улыбалась блаженно, лёжа на спине. Счастье пьянящее, бескрайнее. Здислава топнула сверху и посыпалась пыль. Вылесай, а то одуреешь, прикрикнула ведьма. Дара распахнула глаза, озираясь слепо по сторонам, она никак не могла разобрать, как очутилась в подполье толчками, вспышками возвращались воспоминания. Фустрее поторопилась Деслава. Дара подскочила на месте и стукнулась снова лбом, альбом. Теперь опол. Через щели между досок она увидела, как загорелся в избене яркий свет. Сдислава зажгла лучину, и даже в подполе стало чуть светлее. Иди сюда, на голос, позвала ведьма И сереб восьми. Дара поползла на звук, прижимая череп и плохо соображая, кто ее звал и зачем. Старуха вытащила ее из-под пола за шкирку, как кутенка из мешка, и влепила хлёсткую оплеуху. "Снепривыски-то, Тефело! — вглядываясь в лицо Дары, задумчиво сказала Здислава. Привыкнись! — что это?" Я чувствовала это во время пожара. Посмертки. Вкус чуфой смерти. У севых они вкуснее, у мертвых сильнее. Дара повалилась на пол, держась руками за голову. Блаженная нега покидала тело, освобождала разум, и виски заныли пронзающей болью. Это из омараны, да? Это её дар такое со мной сделал. Её благословение, её. Хорошо благословение, проворчала Дара, морщась, пью чужую силу, как упырь, как и всякий сородией. Здислава взяла кочергу, нагнулась над дырой и подцепила игошу, выгребла из угла, подтащила к себе, засунула в мешок. И туда же спрятала череп. Нася дело сделано. Старуха разрумянилась, ожила и будто даже выглядеть стала моложе. Опытная ведьма смогла полакомиться посмертками куда лучше, чем молодая. Мне ногу надо замотать, предупредила Дара. Я не могу идти. Она закатала юбку и стащила носок, рассматривая рану. Будь у нее прежняя сила лесной ведьмы, она бы заставила рану мгновенно затянуться, но власть богини зимы не позволяла ни расти новому, ни заживать старому. Здислава выругалась, разглядев опухшую ногу. Тьфу ты, до свадьбы засевет! Она накинула драный и поеденный молью полушубок и вышла из избы, унося с собой мешок с добычей. Дара осталась одна в пустом доме, хныкая от боли и беспомощности. Когда осмелятся вернуться хозяева? Когда помогут ей? Она потянулась рукой к слабому огоньку зажженной лучины, ухватила кончиками пальцев. Свет затрепыхался, грозя погаснуть. «Нафь тебя поглоти", процедила со злостью Дара и попробовала снова. Только на третий раз у нее вышло забрать силу у огонька, унять на время боль, но того хватило только чтобы добраться до дома. Зимой весь мир вокруг спал, и не было в нем жизни, не из чего было тянуть горячую золотую силу. К тому времени уже стемнело, тропинка в снегу была протоптана плохо, редко кто ходил через перелесок. Дара изнемогала от усталости, когда оказалась наконец на берегу. У самой избы, на одном из голых острых сучьев сухой яблони, висел череп. Дара уставилась в провалы глазниц и не сразу смогла поверить в увиденное. Торопливо она проковыляла к ступеням, взобралась с трудом на крыльцо и ворвалась в дом. "Ты из ума выжила, старуха?" Нас утопят к клещей бабушки. Здеслава сидела за столом и резала старым тупым ножом шматок мяса. Старая корга!» — вырвалась удары. Она стояла у дверей, опираясь о косяк и поджимая правую ногу. А я-то гадала, с чего тебе помогать добрым людям? Зачем тебе, Егоша? Старуха улыбнулась и затряслась от беззвучного смеха. Тофу мне, добрые люди, хмыкнула она, орудуя ножом. Лезвие было старое, тупое, и ведьми приходилось долго резать каждый кусок. Дось до могилы довели, с белого света с сфили. Кровь брызнула из хвоста и гоши, Дара отвернулась, чувствуя, как подкатила к горлу тошнота. Избу наполнил запах тухлого мяса. Зачем тебе эта дрянь? Много сил я на тебя угробила, с того света вытащила. Я и не просила. Просила, не просила, взвинтилась старуха. А когда перья подпалила себе, когда дитя мёртвое скинула, кто тебя спас? Дара бросила тулуп прямо на пол и дошла до полки возле печи, дотянулась до горшка с мазью, которой Здислава обрабатывала ее ожоги после пожара. Но в горшке оказалось пусто. Консилось все!» — Хмыкнул Деслава. Но тыфи знаешь, кого просить о помощи. Тебе понравились посмертки? Ты отдай госпофе ещё кого-нибудь, она отблагодарит. Горшок пролетел над головой старухи, разбился вдребезги о стену, и осколки посыпались вниз. Здислава схватилась ладонью, перемазанной кровью, Игоше за щеку. "Садела", отметила она с досадой, но без особой обиды, и вдруг расхохоталась. "Этого ей недостаточно. Этой крови ей мало. Боль надо". "Сбрендившая дура". процедила Дара. "Деревенские не простят тебе человеческого черепа у дома. Думаешь, они не поймут?" Кому ты поклоняешься? Мы, мы поклоняемся. Ничего подобного, я не поклоняюсь Марани и не собираюсь оставаться здесь и ждать, когда меня сожгут на Масленицу вместо чучела. Не посмеют. Смех Здиславы оборвался, она обернулась к лесной ведьме и посмотрела вдруг так ясно и холодно, что по позвоночнику дары пробежали мурашки. Побояться. Теперь меня засесает моя ладувка. А если кто перейдет ей дорожку, так сгорит на месте. Я ухожу, тихо заявила Дара, натягивая обратно тулуп и завязывая потуже платок на шее. Бифиф, весна ты, бифиф. Я не бегу, оскалилась сердито Дара. Я все равно хотела уйти. Весны ждала. Но теперь ни за что с тобой не останусь. Бифиф, бифиф. От дедувки уфла, от бабовки, от медведя. Астаров с лесой. Астаров Ты бредишь, процедила Дара. Она достала топор из-под лавки, подтянула повыше шерстяные чулки. На правой ноге кровь успела подсохнуть, и ткань прилипла к коже. Дара еле слышно охнула от боли, когда потревожила рану, осмотрела ногу и засунула обратно в валенок. Щиколотка покраснела и распухла. Кажется, ко всему прочему, Дара растянула связки. "И куда ты?" Здислава следила за ней, позабыв про свою готовку. "На мельницу. Домой. Слуге Марены не место на мельнице". А я и не хочу быть ни слугой мараны, ни лесной ведьмой. Я хочу домой. Из глаз брызнули слезы. Дара вышла из дома хромая на правую ногу. Топор был маленьким, в пору для женщины, но теперь он оттягивал Даре руку. Слёзы лились из глаз от боли и страха. Казалось, она нашла убежище, где могла спрятаться от опасностей. Но вот ей снова пришлось бежать. И если она не исцелит ногу, то недалеко сможет уйти. Спуск к реке занял вдвое больше времени, чем обычно. От пота прилипла рубаха к спине. Дара тащила за собой больную ногу, всхлипывая от каждого шага. Наконец она дошла до лунки, которую пробила пару дней назад. Та затянулась, но лед был еще тонкий. Пара ударов топором и вода брызнула на поверхность. Модра, древняя река, сильная. Она течет мимо совина, через земли, где некогда стояли леса, полные духов. Вода дарует силу, в силу несёт кровь. Чёрная дрянь текла по жилам ведьмы Ворона. Тьма и холод дары Мараны. Дара стянула рукавицы, посмотрела на свои руки. Белая кожа от холода быстро покрылась мурашками. Девушка легла на живот, просунула руку в лунку, опустила почти по локоть. Рука в тулуп быстро намок и отяжелел. Огонь давал силу, как и проточная вода. Бежит река, виляет между Ртиславией и Рдзенией, разделяет один народ на два. И нет ей до этого дела. Модро ручейком тонким пробилась из земли. Когда и в помине не было на ее берегах людей, Дара закрыла глаза, положила голову на руку, представляя, как текли подо льдом воды, и пальцы ее поймали танец реки, подхватили мелодию. Скренорский нож, что подарила лесной ведьме снежный князь, потерялся где-то в совине. Жаль, теперь бы пригодился, подумала Дара. Боль в ноге прошла, и Дарье не нужно было осматривать её, чтобы знать, что рана зажила, а опухоль спала. На душе стало мирно, тихо, только червоточина гнила где-то на самом дне. Стоило дать слабину, и она тянулась к сердцу, оплетала его льдом, забивалась пеплом в лёгкие, не давала дышать. Покуда тьма и в венах? Морана не отпустит лесную ведьму, и быть лесной ведьмой не позволит только воронам. Дарина не хотела быть ни тем, ни другим, она хотела воли. Девушка вытащила руку из лунки, перехватила топор левой рукой, зажав губу, Дара провела топором как ножом по правому запястью. Потекла кровь. Ночью она казалась совсем черной. А быть может, так оно и было. Быть может, то вытекала с кровью тьма, дарованная Мараной. Снова Дара опустила руку в воду, прикрыла устала глаза. Сможет ли она обращаться в ворона, когда избавится от силы Мараны? Ей хотелось бы летать, хотелось бы взирать на мир с небес, ловить ветер крыльями, отрываться от земли и уноситься прочь в любое время. Куда бы она ни пожелала, хотелось быть свободной. Что-то теплое и пушистое щекотало щеки. Дара распахнула глаза и увидела ясное небо, ослепительно голубое и пронзительно яркое, каким оно бывает только в солнечный морозный день. О, внученька, наконец-то, вздохнул кто-то рядом. Ну-ка, выпей лечебной настойки. Сильные пальцы больно на челюсть, и дара невольно распахнула рот. В горло ей влилось что-то обжигающее, опаляющее, перехватило дыхание. Девушка открывала рот, хватая воздух и не будучи в силах вздохнуть. ее усадили, похлопали силой по спине. Ну уже, дыши спокойно, ласково наставлял голос Дара вздохнула и тут же закашлялась. Она кашляла, пока не выступили слезы на глазах, а когда отдышалась, то распрямилась и посмотрела наконец на своего спасителя. Дедушка? Волхов улыбнулся приветливо, почти весело. Он стоял перед ней на коленях и был что странно без своей медвежьей шубы. Не сразу Дара сообразила, что дедушка укутал ее в свою шкуру. Что ты, дара вспомнила вдруг о своей руке и увидела, что запястье крепко перевязано серой тряпицей. Лед вокруг был забрызган кровью, а солнце уже высоко стояло над землей. Значит, немало времени прошло с тех пор, как дара пришла к реке. Глупость ты, конечно, совершила, внучка, но если бы не эта глупость, Я бы еще не скоро тебя нашел, — улыбался дедушка. Я же все вокруг этих мест бродил, чуял, что тут надо искать. Но Марана хорошо тебя спрятала. А как стало из тебя ее сила утекать, так сразу для меня ярко загорелся огонек. Пусть и ненадолго, но мне этого хватило. Дара старалась внимательно слушать дедушку. Только от слабости все равно плохо понимала смысл его слов. В медвежьей шкуре было тепло, хорошо, и напиток заставил кровь бежать быстрее. Дара прищурилась от яркого света, посмотрела потеряно, на дедушку. Ведь золотой огонек в тебе, внученька, все слабее становится. Не думал, что маранина сила так могущественно окажется. Однако она затмевает золото потому что я сожгла совен и поэтому тоже потому что крови много пролила дара блеснула губы вздохнула судорожно то ли от холода то ли от страха дедушка протянул ей баклажку и дал сделать еще глоток пахло березовым соком терпко дразняще словно летним днем в березовой роще где солнце пробивается через изумрудные листья и играет на белых стволах. На вкус напиток был что чистый огонь. Кровь ты немного потеряла, Замерзла чуть ли не до смерти. Только живая вода в реке тебя и спасла, продержала до моего прихода. Теперь пойдем, внученька. Тебе нужно отогреться. Волхв помог ей подняться, он поддерживал ее всю дорогу по крутому берегу реки до самой избушки шли они долго, но дедушка не давал Даре остановиться, передохнуть, поторапливал. Нужно поскорее в тепло, повторял он. Голос у него был мягкий, убаюкивающий. Дара прильнула к старику, почти повисла на нём, едва передвигая ноги. Волхв был не молод, борода и волосы давно стали белее снега, но силу он будто брал у самой матери земли и дотащил на себе девушку до самого дома. Череп на наеблони посмотрел внимательно на гостя, но пропустил. Дедушка нахмурился, заглядывая в провалы глазниц, промолчал, покачал только головой. В избе было жарко. Вкусно пахло жареным. Дара в первое мгновение обрадовалась горячему обеду. Она давно не ела мяса. Делевенские в уплату обычно несли яйца, творог и молоко. Редко кто угощал ведьм рыбой, но стоило вспомнить, как ночью Здислава разделывала и гошу, и ком встал в горле. Старуха спала на печи. Стоило скрипнуть двери, как она подскочила, отодвинула занавесочку. "Ты кто такой?" гаркнула Здислава. Седые волосы, разворошённым гнездом, топорщились на голове. Старуха втянула громко воздух и сплюнула в сторону. Медведь, с отвращением произнесла она. Дедушка стащил с дары свою шубу и повесил на крюк возле двери. Дарина прошла к лавке, села облокатившись о стену и устало вытянула ноги. Прось из моего дома, медведь. С угрозой прошепела Здислава. Я уйду, пообещал дедушка, как ни в чем не бывало, стаскивая с дары валенки, только помогу внученьке моей собраться в дорогу. Он повесил мокрый тулуп сохнуть у печи. Внусеньки? Она такая фи тебе внуська, как и я, фыркнула ведьма. Я не отдам ее». А я тебя и не спрашивала. Я ухожу сама стрельнула глазами из лобья Дара. Они с дедушкой даже не обсуждали это между собой. Но когда Волхов сказал вслух, что они уходят, для Дары все стало решено. Оставаться в пясках со Здиславой она больше не хотела. А что до дедушки, так сбежать от него она могла и после. Здеслава попыталась было возразить, но промолчала. Подползла к краю печи, И свесила ноги в драных чулках. Жёлтые кривые ногти проглядывали через дырки, а из старых мозолей сочилась кровь. Ноги у старухи были такие больные, что оставалось непонятным, как ей удавалось ходить. "С ним пойдешь? — Здислава мотнула головой в сторону дедушки. "Со мной, со мной", подтвердил Волхов. Дара спряталась за печкой. Надела сухую одежду, огляделась, не осталось ли чего, что могло пригодиться в пути. Но из всех вещей, что принадлежали Дарине, у нее было лишь вороново перо, остальное сгорело где-то в совине. Перо она потерять никак не могла, таковы особые оборотничьи чары. Дара сунула ноги в валенки. Тулуп еще долго бы сох, и Дара надела старую поеденную молью шубу Здиславы дышала она через раз, чувствуя тошноту от терпкого мясного духа. "Я готова", сказала она дедушке. День был в самом разгаре, лучшее время, чтобы отправляться в путь, и дорога звала Дару вперед. Пусть теперь она и не могла сказать точно, куда направиться, ведь не просто так позвал ее с собой волхв и медведь. Мария на тебя не отпустит, напомнила Здислава. Лесной хозяин первым заявил на нее свои права. Он слабее, он умирает, возразила ведьма. Моя госпофа умереть не мофет. Она единственная из всех старых богов, никогда не покинет людей. Дедушка накинул на плечи медвежью шубу, надел на голову капюшон со звериной мордой. Коли увидишь его издалека, так верно примешь за настоящего медведя. Нашим богам делить нечего, сказал дедушка. Отпусти Дарину с миром. Твой хозяин не бог, и мира мефтунами не будет. Тогда мне придется выжечь заразу из всякого, кого коснется твоя богиня, помрачнел волк. Идем. Он первым вышел из избы. Дара обернулась на прощание. Хотела было что-то сказать, но мерзостный запах жареного мяса бил в ноздри, и лесная ведьма последовала за дедушкой. Нога, исцеленная силой бегущих вод, больше не болела, и Дара легко шла по дорожке к пьяскам. Они миновали деревню, достигли лесной дороги и направились в сторону тракта. Солнце сияло в правый глаз Дарине, и так она поняла, что они держали путь на восток, к Златоборску, а значит и дальше, к Заречью. Куда ты меня ведёшь? спросила она. Шла Дара по следам дедушки и потому не смогла увидеть лица старика, а Волхов не обернулся, когда ответил: "Туда, куда тебе пора". Куда же? отдавать долги. Дара остановилась, и волк тоже замер на месте. Я знаю все про хозяина. И он так и не оглянулся. Это моя мать пообещала меня лешему, но я такого обещания не давала и платить за ее долги не собираюсь. Некоторое время дедушка молчал, и слышно было только, как петух пел где-то в пясках. Зато ты сама взяла на себя обещание служить Маране. Разве не хочешь от него избавиться? Дара промолчала, и дедушка кивнул, приняв это за согласие. Тогда иди за мной.